Эпилог. Роберт. Ресторан забит битком. все в лучших московских традициях. Дорогие блюда, известные исполнители и шикарные подарки. Но самый лучший из подарков мне утром преподнесла Лера. Я стану отцом. До встречи с ней я вообще не задумывался о семье и детях. Все это казалось мне чем-то совершенно чуждым и ненужным. Оказалось, и если с тобой рядом именно та женщина, все становится правильным, желанным, твоим. Сейчас я ловил себя на мысли, что с трудом вытерплю семь месяцев в ожидании своего ребенка, а отец в ожидании внука. Но у нас все впереди, много дел. Сделать детскую, приготовить все необходимое и придумать имя. Безумно приятные хлопоты. Я не соврал, когда сказал жене, что сегодня на празднике лишь люди, которых я желаю видеть. Правило приглашать всех и вся, которого так все придерживаются, теперь не для меня. После истории с Алексом, не желая насиловать себя неприятным общением». «Лера знает лишь немногое о моем брате, не нужна ей эта информация. Алекс пару раз приходил ко мне на работу, выклянчивая деньги и угрожая тем, что за тридцать лет он накопил достаточно информации, чтобы поделиться с прессой. Пусть рассказывает, в моей семье криминала не было, а какие-то интимные подробности чьих-либо отношений он и так уже слил в прессу». Рассматриваю свою жену, которая весело щебечет с нашими матерями. Сегодня она окружена вниманием прессы. Только сейчас понял, что она немного изменилась. Кажется, даже черты лица слегка поменялись из-за беременности. Заметил, что эмоции при нашей близости обострились. Она стала более чувствительной, жадной и страстной. Словно каждой клеточкой своего тела реагирует на меня. Сейчас всплыли воспоминания нашего искрящегося утра, и сразу захотелось, чтобы этот вечер быстрее закончился». Краем глаза замечаю значительную фигуру мужчины на входе. Осман Басиров. Высокий, широкоплечий, всегда на голову выше всех присутствующих. Его побаиваются из-за низкого голоса и резких движений. Мы знакомы с ним давно. Глава строительной компании, когда-то совсем маленькой. Он смог отвоевать свое собственное место в наших кругах. Наша дружба началась случайно. Я просто искал, на кого перекинуть маленький и неинтересный для меня проект. Мне посоветовали его». Для него это было хорошее дело, и Басиров с радостью согласился. Так и повелось. Все небольшие проекты для своей огромной корпорации я отдавал ему. Осман всегда был благодарен, в долгу не оставался. Он из тех мужчин, которых уважают за целеустремленность, адекватность и здоровую конкуренцию. Никогда не шел по головам ради прибыли и выгоды. Всегда оставался человеком, в нашем мире не всегда честных людей. На Наличным у него не клеилось. И не так давно мы даже шутили, что останемся последними холостяками в столице. С днем рождения, Роб. Мужские скупые объятия и поздравления. Спасибо, рад, что ты все-таки заглянул на праздник. Полгода тебя не видел. Осман кивком головы показал мне, что нужно отойти в сторонку подальше от лишних ушей. «Был занят, проект на Урале. Хороший, прибыльный. Пару дней назад закончили». Он говорил, но сам смотрел в сторону Леры. «Твоя?» «Моя!» «Я смотрел туда же, откровенно любуясь женой. Когда до меня дошла новость о твоей женитьбе, подумал, что опять журналюги приписали тебе очередную невесту. А оказалось, правда. Но как я понял, история там мутная, но с счастливым концом». Отец потребовал жениться здесь и сейчас, за один день. Сказал выбрать любую, но приличную. Вот выбрал свою единственную – училка. Улыбнулся и снова посмотрел на Лерку. Но мне несказанно повезло. Фиктивный брак быстро превратился в самый настоящий. Теперь даже благодарен отцу за его жесткое решение. Я рад, друг, искренне рад. Для полного счастья еще наследника нужно. Уже. Сейчас почему-то захотелось поделиться с Османом этой новостью. «Поздравляю от всего сердца». Мужчина крепко пожал мне руку, а в его глазах была действительно искренняя радость за моё счастье. «Училка, говоришь?» «Не светская московская деваха, купающаяся в цацках и деньгах. Но вы отлично смотритесь вместе. Настоящая она какая-то вся у тебя. Не то, что эти все». Лицо Османа передернуло. «Мне б твою Лерку на три дня». «Не понял». «Я неприятно напрягся». «Роб». «Ничего не подумай такого». Осман поднял руки кверху, словно сдаваясь. «Я своем. Дед звонил пару месяцев назад. Все то же самое. Тебе 38, ни семьи, ни детей, ни дома нормального, ну и так далее. Старая песня. Но ну, я придурок, возьми и ляпни, что есть у меня девушка, русская, все серьезно. Чтоб только с нотациями отвалил. Через неделю свадьба родного брата, все в лучших традициях. Крым, 500 гостей, вся татарская родня, и я один, не женатый. Дед позвонил и условия поставил приехать с девушкой своей. Хорошо я хоть не сказал имя и как выглядит. «Скажи, что расстались?» – предложил я. «Не срослось у вас?» Я так уже три раза говорил. Вот только теперь дед действительно на принцип идет. Или приезжаешь не один, или откажусь от тебя, как от внука. А я себя балаболом последним чувствую, постоянно вру старику. «Есть же агентство специальное, вроде как нанятая актриса». Есть, ты этих актрис видел. Все как одна амазонки разукрашенные. Дед никогда не поверит, что я такую для создания семьи выбрал. Мне нормальная девочка нужна, естественно, чтобы и с мозгами и импровизировать могла, и родственников моих многочисленных выдержать. Если дед почувствует, что я его надул, до конца дней не отмоюсь в его слезах, ты же его знаешь. Осман, а если по-настоящему все действительно жениться? Спросил, наверное, уже зная, что он ответит. Не. «Ты мою историю знаешь. Я больше на такое дерьмо, как чувство не поведусь. Никогда». Мы замолчали на пару минут. Осман, наверное, придумывал решение своей проблемы, а я прикидывал варианты. «Слушай, спроси у своей жены, может, кто на примете у нее есть. Пусть училка, даже в плюс мне. Так дед хотя бы поверит, что все по-настоящему». Друг смотрел на меня обреченным взглядом. Видимо, кучу вариантов уже пересмотрел. Я сколько надо заплачу или сделаю, что попросит. На три дня всего сгоняем и обратно». «Ладно, обещаю. Сегодня же спрошу. Тебе отзвонюсь сразу». Еще раз пожал руку Осману. «Отдыхай и получай удовольствие». Сделал всего пару шагов в направлении Леры, уже предвкушая объятия любимой женщины. Мне в спину прилетел вопрос от Басирова. «Роб, а ты как свою женщину выбрал?» «Я ее не выбирал». Глаза Османа удивленно распахнулись. «Она всегда была моей. Просто встретились мы недавно».